Глава 8. Папа рассказал. Я был рад, когда меня приняли в октябрята, а особенно, когда в пионеры. День стоял погожий, и чувство причастности к чему-то возникло. Я знал, что надо стараться жить, как порядочный человек. Просто стоял в галстуке счастливый, уши развесил, радовался и Ленину, и построиться линейкой с одноклассниками. Ради этого мне хотелось пойти в школу. Там будет больше свободы и больше ответственности. В садике перед завтраком я мыл руки и вспоминал папины слова. Я тоже вырасту и буду стараться. Радовался утреннему свету и чаю и еде. Но не успел взять ложку, чтобы собрать остывающую кашу по краям тарелки. Как меня прервали и подвели к плачущей девочке. Он, девочка, горько кивнула. Я ничего не делал, опешил я. Он меня ударил. Она указала на умывальную комнату. Я вдруг четко вспомнил, как заходил туда, как мыл руки, и представлял себе юного отца, такого же очкарика и усатого, только в красном галстуке и белой рубашке. Но я никого не ударял. Я улыбнулся своему отражению и помыл руки, как и полагалось перед едой. В отражении я увидел эту девчонку, Нину. Она тоже улыбалась, кажется. Но она пережила это утро как-то иначе. «Ты должен извиниться», — сказала воспитательница. Я ничего не делал. Он плохой. Воспитательница на этот раз, это была Раиса Евгеньевна, сжала мою руку. Из-за ее отчества я хорошо к ней относился до этого момента. Думал, что раз папу ее зовут так же, как меня, она не обидит. Я ничего не делал. Пока не извинишься, никто за стол не сядет. Они заставили меня это сделать. Как будто этого было мало. Скоро я снова стал козлом отпущения. Сперва был интересный урок. Нам выдали рисунок, где был изображен медведь, вернее, его контуры. Внутри медведь был пуст, чистый лист. Мы макали кисточку в краску, ставили точки разного диаметра и цвета, закрашивая медведей, каждый на свое усмотрение. А крас приобретал узор, фактуру. Я просто закрасил медведей, получил удовольствие. Он получился коричневого цвета, с проседью. Но одна девочка сделала очень красиво. В его шерсти будто отражалось немного солнечного света. Совершенно заслуженно ее рисунок повесили на канцелярскую кнопку в игровой комнате. Кто-то нарисовал на нем черную худую снежинку. Не снежинку даже, не знаю, что это такое было. Но случился переполох, собрали всех. Кто это сделал? Я впервые услышал, чтобы вопрос так подробили на три части, и это впечатляло. Двое детей, девочка и мальчик указали на меня. Это не я, ответил я без таких внушительных интервалов. Мне никто не поверил. Это очень плохой поступок. Твои дед и бабушка были бы расстроены. Почему? Оказалось, что это нехорошая метка. Всю первую половину дня до обеда нужно было отстоять наказание в углу. В какой-то момент воспитательница сжалилась, принесла мне книгу-раскраску и табуретку. Признайся, расскажи, зачем ты это сделал. Это не я. Это очень страшный знак. Я привык, и мне даже понравилось сидеть в углу. «После сончаса две воспитательницы впервые на моей памяти собрались вместе, чтобы произвести экспертизу. Я рисовал этот знак последним из детей и специально загнул один конец не туда». «Да нет, это точно не он», — сказала воспитательница. «Мой рисунок показали всем. Еще несколько рисунков. Какой больше походит на оригинал?» «Он прикидывается», — сказала одна девочка. «Мы видели, как Алехин нарисовал». Я посмотрел на нее, мое сердце сжалось от обиды. «Не такой он умный», — услышал я. Мысленно я ответил. «Такой умный! Посмотрите, как я нарисовал! Наказание снято с Алехина. Кто это сделал? Признайтесь, или будет хуже?» Одновременно я слышал «Ура» и «Фу!» Может быть, это звучало только в моей голове. Это «Фу» было предвестником открытия в стиле Ганди или Майка Тайсона о том, что выкрутится «Солгав» участь хуже «Гордого поражения». Никто не взял на себя ответственность за содеянное. Дети вернулись к своим делам и игрушкам, взрослые к своим. Справедливость не восторжествовала. В этот вечер перекладывал кубики, пока другой мальчик рассказывал мне, что такое свастика. Я ответил, машинально перестраховавшись. А я даже не знал, что это. Рисовать даже не умел. Я умею, ответил мальчик, но нарисовал не я. Вдруг промелькнула идея. Может быть, это все-таки я уснул среди бела дня и сам того не заметил. Бабушка и тетя рассказывали, что когда я ночевал у них в Кемерове, я вставал с постели и разговаривал с ними, просил воды, а когда бабушка шла за стаканом, уже опять сопел под одеялом. Еще я говорил тете про жвачку и мужика с вкладыша, который приходил ко мне. Спустя час сна вылез из постели, объяснял недоумевающей папиной младшей сестре. Мужик в очках... И нарисованных штанах это он. Но ничего этого не запомнил. Может быть во мне жил злодей, мелкий фашист. И это он нарисовал знак.